Идеологический синтез. Итак, в движении новых левых 1960-х годов мы видим синтез целого ряда идейных традиций, влияние маоизма чегевары заметны и следы анархистской идеологии. Но все же наиболее заметным было влияние французской школы фрейда Представителей Представители французской школы назвать учениками фрейда можно лишь условно. Они не учились никогда у самого фрейда. Например, Карл Юнг, который создал более консервативную версию постфрейдизма, непосредственно работал с Фрейдом. Надо сказать, что Фрейду одновременно повезло и не повезло с учениками. С одной стороны повезло, ибо у него были такие замечательные ученики, как Юнг, а с другой стороны первым делом все его ученики начинали с критики Фрейда. Они брали у Фрейда понятие бессознательного, но в отличие от Учителя полагали, что сексуальность не является единственным источником бессознательного. Юнг уверен, что существуют разные типы личности с разными формами бессознательного. Для кого-то доминирующим фактором оказывается воля к власти, для другого – сексуальность, либидо. Для франкфуртской школы принципиален не вопрос о том, что приходит из подсознания в сознание, а о том, что вытесняется из сознания в подсознание. Именно то, что выстесняется в подсознание, начинает потом из-под управлять личностью. Но и личность, и ее комплексы развиваются в обществе. Психические патологии личности в буржуазном обществе отражают социальные и культурные патологии самой капиталистической системы. Основоположником Праткутской школы считается Теодор Адорно. Автор очень труднопонимаемый и очень труднопереводимый. Влияние гегелевской философии на его стиль сочетание сочетании с элементами фрейдистского жагона делает многие тексты Адогна труднодоступными даже для того, у кого немецкий язык родной. Более молодой Герберт Маркузе тоже пережил сильное влияние Гегеля, особенно в ранних работах. Но Маркузе все же не безразлично, понимает его читатель или нет. Гирианство Маркузе – это скорее проявление влияния Адогна. По мере того, как Маркузе освобождается от влияния старшего товарища, он все меньше внимания уделяет Гегелю, и все больше Марксу. Рядом с Адогна стоит Макс Хорхаймер, за ними следует молодое поколение Гербет Маркузе и Эрих Фромм. Наконец, третье поколение – это Юрген Хабермас и Оскар Нект. Старшее поколение пишет по-немецки, среднее по-английски. Младшее поколение опять на немецком. Политическая эволюция школы тоже интересна. Для старшего поколения свойственно скорее трагическое сознание. В революцию они не слишком верят. Среднее поколение возлагает надежды на революционное изменение мира. А младшие франкфурцы становятся социал-демократами. На первых порах Маркузе воспринимался главным образом как ученик Адолна. Правда, Адолна пишет очень Темно, а Маркузе доступно, внятно, по-человечески. Естественно, вместо того, чтобы копаться в Адорна и разбираться, что этот профессор хотел вам сказать, люди брали с полки книгу Маркузе и все понимали. Маркузе писал о культе потребления, об отчуждении революции, которая должна разрушить коррумпированное потребительское общество. Но вот вопрос, кто будет магичником системы? Маркузе, в отличие от Макса, не возлагает больших надежд на западный рабочий класс. Потребительское общество развратило всех, включая пролетариев. Оно негуманно, оно унижает и деформирует всех, но в то же время никто не готов восстать против этого порядка. Все, все в цепях, но цепи золотые, или во всяком случае позолоченные. Пролетарий вроде бы заинтересован защищать свои права от капитала, Но он не способен к революционному разрыву с ним. Эти воззрения Маркузы часто противопоставляют классическому марксизму. Однако давайте вспомним работу Ленина «Что делать». В ней Ленин пишет про то, что у рабочего класса может быть две политики. Социалистическая и буржуазная. Экономическая борьба сводится к буржуазной политике рабочего класса, к заботе о лучшем положении для себя в рамках сложившейся системы. И тот же Ленин говорит, что без помощи революционной интеллигенции рабочие выше буржуазной политики самостоятельно не поднимутся. Подобные рассуждения Ленина современники активно критиковали. в частности Плеханов обвинил его в недооценке рабочего класса. Однако в данном случае для нас важно не то, кто был прав, Ленин или Плеханов. Важно, что идеи раннего Ленина парадоксальным образом близки к взглядам Маркузы. Различие лишь в том, что Ленин видит выход из этой ситуации в деятельности революционной партии, которую создает интеллигенция, а Маркузе уверен, что весь рабочий класс вместе со своими политическими партиями, даже теми из них, что называют себя социалистическими и коммунистическими, полностью находится в плену в буржуазной политики. Он настолько коррумпирован системой, что действовать в качестве революционной силы не может. Потому идея революции у Маркузы теряет черты классовой эмансипации. Маркузы пишет книгу «Одномерный человек». В истории, рассказываемой философом, нет положительных героев. Все коррумпированы, но также все жертвы. Никто не виноват, все не манипулируют, никто не имеет собственной воли. А у того, у кого нет воли, нет и вины. Круг замкнулся. Надо сказать, что одномерный человек по Маркузе существует в двух ипостасях. В одной ипостаси он существует на Западе, когда им манипулируют через потребление, рекламу, навязанные потребности. И с другой стороны, есть иные формы отчуждения, характерные для советского общества. Там идеология сама по себе выступает непосредственным фактором управления. Что не характерно для западного общества, где предлагают более тонкие манипуляции. Любопытно, что в советском марксизме Маркузы обнаружил и своеобразный освободительный шанс, совершенно четко заложенный в самом идеологическом механизме. Ведь интенсивность идеологического контроля и принуждения ослабевает по мере движения в периферии системы. Центром системы является вопрос о политической власти. Чем дальше мы находимся от темы политической власти, тем менее интенсивен контроль, что отнюдь не обязательно при капитализме с его более тонкими методами. Это заставляет всех недовольных уходить из сферы политической идеологии в сферу культуры. Иными словами, чем больше людей начинают загонять на парт собрания, заставляя голосовать по указке, осуждать врагов, тем больше люди начинают интересоваться стихами, покупать томики Ахматовой, читать поэзию Слебряного века, ходить в театры. Именно здесь по Маркузе скрыт секрет беспрецедентного расцвета культуры и искусства в СССР, несмотря на жесткую репрессивную среду. Система в качестве защитной реакции провоцирует у людей массовую потребность в культуре. Понятно, что идеологи осознают это. Они начинают вмешиваться в сферу искусства, эстетики, культуры, пытаются там тоже установить свои нормы. Возникает цензура в сфере искусства, в том числе не только на выражение политического инакомыслия, но и на художественные формы – абстракционизм, недрадиционная музыка и так далее и другое. Но здесь система все равно не может достичь той интенсивности контроля, которой она обладала в чисто политических вопросах. Применение таких мер контроля к эстетическим образам заведомо неадекватно, художественный образ не может быть. На самом деле подцензурен, он не сводится к чисто логическим артикулируемым формулировкам, которые могут быть скорректированы. Речь даже не идет о скрытом протесте. Писатели сочиняют по древний Рим, а у читателя возникают ассоциации с политбюро иногда даже незапланированные. В знаменитой пьесе Леонида Зорина «Дион» кто-то из имского начальства призывал вызвать в столицу варваров временно, плоть дестабилизации ситуации. Это было написано еще до советского вторжения в Чехословакию. А когда вторжение случилось, официальные лица использовали ровно те же слова, что вложил драматург в уста римского начальника. Искусство работает не на уровне конкретно артикулируемой реплики. Оно работает на уровне сюжета, на уровне восприятия образа, ощущения, настроения и так далее. Поэтому, если вы вырезали реплику, вы использовали текст Но настроение все равно осталось. Возникает парадокс. Искусство занимается прекрасным, но прекрасное становится политическим, потому что сфера эстетического становится сферой протеста, сферой ухода. Тот самый уход, который для Маркузы в западном варианте представляет собой отказ от потребления. В советском варианте, оказывается, отказ не нужен. Люди уходят в сферу искусства, в сферу прекрасного. И здесь находят свою защитную среду. Получалось, что советский марксизм давал читателю более оптимистичный взгляд на жизнь, чем одномерный человек. Это написано прежде всего про западного человека. Книга про одномерного человека была запрещена в Советском Союзе. Она вызывала нежелательные ассоциации. Но одномерный человек советского образца был загнан в свою одномерность формальными ограничениями. Его пустили по коридору, коридор узкий, а западный одноменный человек сам бежит туда, куда нужно, не пытаясь сворачивать. Он сам одномерное существо, потому и движется по прямой. Сфера западного искусства тоже достаточно положена вирусом коммерции. Маркузе оказался куда более сходителен советскому человеку. Хипотетическая система на Западе, считает Маркузе, плоха не потому что приводит по Марксу к обнищанию политариата, абсолютному или относительному, а потому, что ведет к деградации личности. В этом смысле положение буржуа не лучше, чем положение политария. Ключевым моментом является духовное обнищание, а не материальное. Потому бунт, возглашаемый Маркузы, Маркузе, это бунт в том числе и против потребления. Революционным принципом становится отказ. Не просто отказ от избыточности, навязанного системой потребления, но от всей системы потребительских ценностей. Маркузе не призывает людей выбрасывать в окнах холодильники и телевизоры. Он говорит о философии потребления, хотя предполагает и определенные сдвиги в поведении. Кстати говоря, идея отказа в Маркузе сразу находит отлик у молодежи. Ведь моложе молодежи гораздо легче нежели старшему поколению дается нонконформизм. В 20 лет человек может отказаться от бак цивилизации и стать мир хиппи. После 40 такой подход к жизни гораздо более проблематичен. Появляются связи, дети, обязательства. Потому идеи Маркузы, прежде всего были восприняты молодежной средой. Но с другой стороны, если революцию не совершает рабочий класс, как учили Макс и Ленин, то кто? Молодежь становится сама по себе революционной силой. Маркузе надеется на студентов и разного рода маргиналов, не вписанных в систему патопического общества. Студент, например, еще не включен ни в систему производства, ни в систему потребления. Эти две системы в условиях позднего капитализма тесно взаимосвязаны. Он еще не до конца социализирован. Он социализирован как личность, но не как субъект производства. Никак как объект управления. Его участие в управленческих иерархиях минимальное. Ему не дают прямых указаний, его участие в системе ограничивается новыми посещения занятий, которые тоже постоянно и безнаказанно нарушаются. Французских и американских студентов, в отличие от их советских сверстников, не посылали копать картошку. Книга Маркузе «Эссе об освобождении» становится крайне популярна среди радикальной молодежи 1960-х. Однако сам ее автор в конце жизни начинает сомневаться в своей поводке. Может быть, он недооценил рабочий класс? Смогут ли студенты самостоятельно совершить социальный переворот? Революция 1968 года показала, что не смогут. Поздние Маркузы серьезно занимается самокритикой. В одних случаях он публично корректирует свои взгляды, а в других заявляет, что был неверно понят. Появляется книга «Контрреволюция и бунт». Маркузе, анализируя поражение революции 1968 года, возвращается к более традиционной стратегии, весьма близкой к Ленинской. Он не отказывается от поддержки студенческого движения, но видит в нем лишь детонатор, малый мотор молодежного протеста, который должен запустить большой мотор рабочей революции. Студенты должны пробудить в рабочих классовое сознание. Тем самым философ 1960-х годов возвращается к идеям раннего Ленина, только в другой, уже западной культурной интерпретации. Поздний Макузы в сущности подвергает свои собственные взгляды достаточно фундаментальной ревизии, возвращаясь в большей степени к традиционному марксизму, но весьма странной траектории. В 1968 году в Париже студенческие волнения действительно с забастовки рабочих, но рабочие боролись отдельно, а студенты отдельно. Это были два параллельных процесса. Впрочем, Маркуза приходит к заключению, что революция студенчества потерпела неудачу не только в силу ограниченности своей социальной базы. Он делает еще один вывод – который крайне важен для дальнейшего развития марксистской политологии. Он говорит о превентивной контрреволюции. Иными словами, контрреволюция начинается уже не только как ответ на революционные действия, как было в 19 веке, а в XX веке правящие элиты, понимая возможность революционного взрыва, могут начать контрреволюцию превентивно, еще до того, как началась революция. Че пишет, что революция может начаться еще до того, как созрели все ее припосылки. Но Маккуда замечает, что и контрреволюция разворачивается раньше, чем возник революционный кризис. Что, кстати говоря, и произошло с Че в Воливии, где он попытался на практике реализовать свою идею стимулирования революции и спровоцировал превентивную контрреволюцию, жертвой которой сам и стал. В изменившемся обществе политическая воля и сознание играют возрастающую роль. Однако Маркузе, в отличие от Че, не возлагает чрезмерных надежд на политическую волю. Ключом в победе является расширение социальной базы движения. Это единственный ответ на превентивную контрреволюцию. Более того, как показывает последующий опыт, неправильно проведенная превентивная контрреволюция сама по себе может толкнуть новые силы в революционный лагерь, ускорить его консолидацию. Путинщина в России 2003-2004 годов – типичный пример превентивной контрреволюции. Правящая элита боится социального взрыва, боится негативных последствий собственной политики и начинает завинчивать гайки. А в итоге – недовольство либеральной буржуазии, рост политической конфликтности в обществе и возникновение – против революционной ситуации.